Потешно вдоль манежа бежит щенок надежды, Как кожаная кнопка блестит потертый нос. Нажмете вы на кнопку, и вы усены с нобкой, А может и дальше, в небе, где гонщий пес. Когда швы вы не без фальши, останетесь без пальца. вось не потеряйся, авось зову, авось! авось тебя лечили от злостной пневмонии горел в снегах простуженный сухой горячий нос авось зовут актеры авось визят вахтеры и тормозят шоферы автобусных колес. В собачьих магазинах есть вкусные резины пропитанное мясом искусственная кость а здесь, у Авоськи вешние, и всюду тумбы те же, У лувра и манежа, и можно писать в кось. Люблю пожар Парижа, и в зелени, как рыжики, Ампиры, обрусевшие особняков в Москве, И модница Парижа мигнет, примерив пыжик, Авось не зря построил манеж Бове. А вось все образуется, Исчезнут все абсурдности, Хоть палец апокалипсис Над кнопкою занес. Но все небезутешно, Покуда вдоль манежа, Как кнопочка надежды, Бежит потертый нос».